Мэри шагнула вперед. «Господин президент», — сказала она убежденно, — «я абсолютно уверена в том, что говорю. Я всегда это чувствую. Не могу объяснить, как именно, но те люди не имели ничего общего с нормальными мужчинами». «Да, но вы упускаете из виду вполне очевидное объяснение. Возможно, это и в самом деле, извиняюсь, евнухи. Такие несчастные, увы, встречаются». И, по законам вероятности, вам запросто могли встретиться четверо за один день. Мэри умолкла, зато заговорил старик. — Черт побери, Том! Я даже вздрогнул. — Ну разве можно так разговаривать с президентом? Я ведь знал тебя еще в те дни, когда ты работал в сенатской комиссии, а сам я был у тебя главной ищейкой. И ты прекрасно понимаешь, что я не пришел бы к тебе с подобной сказкой, если бы мог найти какое-то другое объяснение. Как насчет космического корабля? Что там внутри? Почему я не мог попасть на место посадки? Старик вытащил снимок, сделанный с космической станции Бета, и сунул его под нос президенту. Это, однако, не произвело на него никакого впечатления. Ну как же? Факты. Мы оба с тобой неравнодушны к фактам. Но кроме твоего отдела, У меня есть и другие источники информации. Вот этот снимок, например. Ты, когда звонил, особо подчеркивал важность фотоснимка. Однако местоположение фермы МакЛейнов, указанное в земельных книгах округа, полностью совпадает с координатами объекта на этой фотографии. Президент поднял взгляд и посмотрел на старика в упор. «Я однажды заблудился в окрестностях собственного загородного дома». А ты, Эндрю, даже не знаешь тех мест? Том. Что, Эндрю, ты случайно не сам ездил проверять карты округа? Нет, разумеется. Слава богу. А то бы у тебя на плечах уже висело фунта три пульсирующего желе. И тогда Соединенным Штатам конец. Можешь не сомневаться, и клерк в столице округа, и агент, которого ты послал, уже таскают на плечах таких паразитов. Да и шеф полиции Демойна, и редакторы местных газет, и авиадиспетчеры, и полицейские. Короче, все люди на всех ключевых постах. Том, я не знаю, с чем мы столкнулись, но они-то наверняка понимают, что из себя представляем мы, и планомерно отсекают нервные клетки социального организма, прежде чем эти клетки смогут послать сигналы. Или же взамен истиной выдают ложную информацию, как в случае с Барнсом. Так что, господин президент, вы должны немедленно отдать приказ о жесточайших карантинных мерах в этом регионе. Другого пути нет. Да, Барнс, тихо проговорил президент. Эндрю, я надеялся, что мне не придется прибегать к этому. Он щелкнул тумблером на селекторе. Дайте мне станцию стереовещания в Демойне, кабинет управляющего. Экран на столе засветился почти сразу. Президент нажал еще одну кнопку и включился большой настенный экран. Перед нами возник кабинет управляющего станции, где мы побывали всего несколько часов назад. Почти весь экран заслоняла фигура человека, и это был Барнс или его двойник. Если мне случается убивать кого-то, эти люди никогда не восстают из мертвых. Увиденное меня потрясло, Но все же я верю в себя и в свой мед. «Вы меня вызывали, господин президент?» Судя по голосу, человек был несколько ошарашен, оказанный ему честью. «Да, благодарю вас, мистер Барнс. Вы узнаете этих людей?» На лице Барнса появилось удивленное выражение. «Боюсь, нет. А должен?» Тут вмешался старик. Скажите ему, чтобы пригласил своих секретарей и помощников. Президент удивился, но просьбу выполнил. В кабинете появились еще несколько человек, в основном девушки, и я сразу узнал секретаршу, что сидела в приемной Барнса. «Ой, да это же президент!» — пискнула вдруг одна из девушек. Нас никто не узнал. В отношении меня и старика это неудивительно. Но Мэри выглядела так же, как и тогда и я не сомневаюсь что у любой женщины которая ее видела образ мэри врезался в память навсегда и еще я заметил все они сутулились после этого президент нас просто выпроводил прощаясь он положил руку старику на плечо и сказал в самом то деле эндрю республика выстоит худо бедно мы ее вытянем спустя десять минут мы уже стояли на холодном ветру на платформе «Рок Крик». Старик словно стал меньше ростом и действительно постарел. — Что теперь, босс? — А, для вас ничего. Отдыхайте до дальнейших распоряжений. — Я бы хотел еще раз заглянуть к Барнсу. — Воеву не суйся. Это приказ. — А что ты собираешься делать, если не секрет? — Собираюсь махнуть во Флориду, лягу на горячий песок, И буду ждать, пока весь мир не полетит к чертям. Если у тебя хватит ума, ты поступишь так же. Времени осталось совсем немного. Он расправил плечи и двинулся прочь. Я обернулся, но Мэри уже ушла, на платформе ее не было. Я догнал старика и спросил. — Прошу прощения, босс, а где Мэри? — А? Отдыхает, надо полагать. Все, меня не беспокоить. Я хотел было разыскать Мэри по отдельской системе связи, но вспомнил, что не знаю ни ее настоящего имени, ни кода, ни идентификационного номера. А скандалить и требовать, чтобы мне нашли ее по описанию, просто глупо. Только в косметике знают, как на самом деле выглядит агент, но они ничего не скажут. Сам я знал только, что она дважды была на задании рыжеволосой и выглядела... На мой вкус, как объяснение, почему мужчины дерутся. Попробуйте закодировать такую информацию в телефонный аппарат. Короче, я просто снял себе комнату.